Книга вторая. Муадд-Джиб. Когда мой отец, под дишахом императора, услыхал о смерти герцога Лета и о том, как всё случилось, он разгневался. В такой ярости мы его никогда не видели. Он обвинял и мою мать, и соглашение, по которому обязан был посадить на трон сестру из бинов Гиссерит. Он обвинял Гиидию и старого злодея барона Он обвинял всех, кто только попадался ему на глаза, в том числе и меня. Мне он сказал, что я ведьма, такая же, как и все прочие. А когда я попыталась утешить его, напомнив, что всё это было сделано из чувства самосохранения, древнего правила, которого правители придерживались с незапамятных времён. Он фыркнул и спросил: "Не считаю ли я его слабым?" И я поняла тогда, что до такого состояния его довела не печаль о погибшем герцоге, но то, что сулила эта смерть всему императорскому дому. Теперь, глядя назад, я думаю, что провидческие способности были и у моего отца, ведь вне сомнения и его род, и род Муаддиба восходят к единому источнику принцесса Ирулан в доме моего отца. А теперь Харконону придётся убить Харконона, прошептал Пол. Он проснулся почти перед наступлением ночи и сел в закупоренном и тёмном конденстенке. От звука его слов у противоположной стены палатки шевельнулась мать. Пол глянул на детектор близости на полу палатки, внимательно проверив показания циферблатов, фосфорными полосками светящихся во тьме. Скоро ночь, проговорила мать. Почему ты не поднял экраны? Тогда Пол понял, что она уже давно дышала иначе и лежала молча в тьме, пока не убедилась, что он окончательно проснулся. Экраны можно поднять. Только они ни причём, сказал он. Была буря, палатку засыпало песком. Скорая и отрой у нас. Никаких признаков Донкона, никаких. Пол рассеянно потёр герцогскую печатку большим пальцем. Внезапно нахлынувший гнев против этой планеты, самой её материи, что помогла убить его отца, пронзил его, заставил задрожать. "Я слышала, как началась буря", сказала Джессика. Отсутствие смысла в этих словах несколько успокоило его. Мысли вернулись к началу бури, которую он наблюдал сквозь прозрачную ткань палатки. Песок в котловине завихрился, и вдруг побежали песчаные ручейки, замутнившие небо. обрушился песчаный дождь глянув на остроконечную скалу он увидел как резкий порыв ветра засыпал её песком песок нёсся над котловиной небо стало тусклым как порошок карри а затем на полуи джессику опустилась темнота палатку засыпало опоры крякнули принимая на себя вес песка Потом молчание прерывалось только вздохами михов пескошноркелей, втягивавших воздух с поверхности. Попробуй включить приёмник, сказала Джессика. Бесполезно, отвечал он. Водяная трубка костюма была на месте, в зажиме у подбородка. Глотнув тёплой воды, он подумал, что началась истинная рокийская жизнь. Он сделал ещё один глоток воды, отданный его дыханием и телом. Вода была пресной и безвкусной, но она смочила гортань. Джессика услыхала гладкий, почувствовала, как липнет к телу конденс-костюм, но отказалась признать жажду своего тела. Ответить на зов тела значило проснуться, встать навстречу суровому дню Аракиса, где хранят даже капли влаги в карманах уловителей конденс-тента и желеют о выдохе, сделанном в открытый воздух. Хорошо бы вновь спрятаться в сон, но днём ей приснилось то, от чего она до сих пор вздрагивала. Во сне песок сыпался на камень, а на поверхности его по одной проступали буквы имени: Герцк, Лята, Атрейдес. Песок наплывал, она хотела поправить имя, но не успела. Первая буква исчезла, когда ещё не появилась последняя. А песок наплывал, наплывал. И сон закончился криком, становившимся громче и громче, воплем, рыданием. Частью разума она поняла, что голос этот был её собственным, но детским, почти младенческим. Уходила женщина, чьи черты память не могла восстановить. Моя безумная мать, подумала Джессика, сестра, что выносила и отдала меня дочерям Гиссэра, потому что ей так приказали. Быть может, она даже радовалась тому, что избавилась, наконец, от ребёнка барона. Бить следует в слабое место. «Здесь это специя», — сказал Пол. «Как может он сейчас думать о нападении?» — удивилась она. «Вся планета набита специей», — ответила она. «Куда будешь бить?» Она услышала, как Пол шевельнулся, подтащил за собой ранец ко входу. На колода не требовалось господствовать в воздухе и на море. «Здесь необходимо властвовать в пустыне, а ключ к этому — Фримены». Голос его прозвучал уже от сфинктерного гермоклапана. Умение Бин и Гессерит позволило ей услышать в его тоне неосознанную горечь против неё же самой. «Ещё бы! Всю жизнь его учили ненавидеть Харконнанов», — подумала она. «А теперь он узнал, что и сам Харконнан, благодаря мне. Как мало он знает меня». Для моего герцога я была единственной. Я приняла и его жизнь, и все его ценности, даже отказалась повиноваться приказу Мордена. Под рукой Пола загорелась светополоска, наполнив палатку зеленоватым светом. Он сел возле гермоклапана. Капюшон Condens с костюма надвинут для выхода в пустыню, лоб туго охвачен, ротовой фильтр на месте, нософильтры вставлены в ноздри. видны лишь тёмные глаза. "Подготовься к выходу", произнёс он глухим из-за фильтра голосом. Джессика подтянула фильтр к лицу и застёгивая капюшон увидела, что пол вскрывает гермополог. Едва он открылся, шелестящая струя песка хлынула на пол, прежде чем он успел остановить её электростатическим уплотнителем. Этот инструмент раздвигал и уплотнял песчинки, так что в стенке перед полом появился ход. Он скользнул в него, и с дальнейшим продвижением сынок по поверхности она могла следить уже только на слух. Что мы там обнаружим, подумала она. Харконов и Сардоукаров этих следует ожидать. А если там окажется нечто совсем неизвестное нам? Она подумала об уплотнителе и других странных инструментах в ранце. Каждый из них казался ей символом какой-то неизвестной опасности. С поверхности повеяло горячим ветром, тронувшим её незакрытые лицовым покрывалом щёки. Передай ранец, негромко и осторожно попросил Пол. Джессика повиновалась. Когда она перевалила ранец через гермоклапан, в литровках булькнула вода. Поглядев вверх, она увидела тёмный силуэт Пола на фоне звёзд. "Сюда", сказал он и, протянув руку, подхватил ранец и вытащил его на поверхность. Теперь на верху был только крокусейны звёздами, словно светящиеся жерла орудий, они были нацелены на неё. Дождём посыпались метеоры, словно предупреждение, светлые полосы на тигровой шкуре неба. Могильная решётка леденящая кровь. Угроза нависла над их головами. Поторопись, сказал Пол. Я хочу снять палатку. На левую руку её сверху просыпался песок. Сколько песчинок можно удержать в одной руке, почему-то пришло ей в голову. "Тебе помочь?" спросил Пол. "Нет", она сглотнула пересохшим горлом, скользнула в ход. На электризованный уплотнителем песок поскрипывал под рукой. Песок теперь почти до краёв заполнял котловину, окружавшие её скалы едва выступали из него. Со всей остротой тренированных чувств Джессика внимала темноте. Шорох маленьких зверьков взмахи крыльев, рочеёка сыпавшегося песка, шебуршение в нём. Полз дул палатку и вытянул её через прорытый ход. Звёзды немного сдвинулись, тени угрожающие опустились. Она глянула на чёрные пятна в небе. Как память о беде, подумала она, словно вой преследующей стаи, тех, кто охотился за твоими предками во времена столь отдалённые. что воспоминания эти хранятся лишь в самых примитивных клетках мозга. Глаза видят, и ноздри зрячий. Пол подошёл к ней и сказал. «Дункан говорил мне, что если попадётся, то сумеет продержаться. Недолго. Пора уходить». Он надел ранец на плечи. Не углубляясь в пески, скользнул к окружавшему котловину невысокому гребню. Взобрался вверх на склон, обращённый к открытой пустыне. Джессика автоматически следовала за ним, про себя отметив, что для неё уже настало время идти за сыном. «Моё горе тяжелее песка морского», — думала она. «Мир избавил меня от всех целей, кроме древнейшей, будущей жизни. Мне осталось теперь жить для моего юного герцога и нерождённой ещё дочери». По осыпавшемуся песку она поднялась к полу. Он глядел на север. на уходящую вдаль каменистую гряду. В свете звёзд она напоминала древний военный корабль. Длинный корпус поднимала незримая волна, бумеранги антенн и изогнутые трубы, надстройка на корме в форме буквы П. Над силуэтом полыхнуло оранжевое пламя, ослепительная пурпурная линия скользнула к нему снизу. Ещё одна. В небо снова взметнулось пламя. Словно битва древних времён, артиллерийская дуэль с невидимым противником. Они оба так и застыли. Огненные столбы, шипнул Пол. Над дальней грядой вспыхнула ажирелия красных огней, пурпурные линии исчертили небо. "Бластеры против топтеров", проговорила Джессика. Красная в пыльном воздухе луна ракеса поднялась над горизонтом слева от них. Под ней клубились пыльные облака, близилась буря. "Должно быть, харконы ищут нас с воздуха", сказал Пол. "Прочёсывают пустыню, чтобы убедиться, что раздавили, скажем, вредное насекомое". "То есть от рейдерсов", добавила Джессика. "Надо искать укрытие", сказал Пол. "Отправимся на юг. Если нас застанут на открытом месте, Он повернулся, поправил лямки ранца. Похоже, что стреляют по всему движущемуся. Шагнув по склону, он услышал над головой тихий посвист крыльев и увидел, над ними скользили тёмные силуэты орнитоптеров.